Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством, и неуязвимый со стороны приличия дух госпожи Жан-Лис, заговорив из глубины сердца, отколол, да, именно, отколол в строгом салоне такую шкалярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедии.